выше приведенным причинам не брать с собой съестных припасов, присоединялась надежда найти достаточное количество их на пути. Но в первый же день, прибыв в Рио-де-Лос-Бракос, флибусьеры увидели, что обманулись. Выйдя на берег, они не нашли ничего. Испанцы бежали и взяли с собой не только все съестные припасы и домашний скот, но даже всю домашнюю утварь и мебель. Срезали не недопоспевший хлеб, садовые плоды — Даже корни вырвали из земли. Оставались пустые дома и конюшни, в которых поместились в слебусьеры на ночь, потому что на лодках не было даже места присесть. В этом городе они провели первый день поста, не имея ничего, кроме табаку. Второй день был неудачнее. К этому присоединилось еще другое бедствие. От недостатка дождей река обмельчала, так что Вла Крукс де Хуан Галлиего Флебустиеры были принуждены бросить лодки и продолжать путь берегом или вернуться. Однако все это не могло поколебать мужество пиратов. Ободряя своими начальниками, они решились идти дальше. На третий день достигли они леса, в котором не было ни малейших признаков дороги и наполненного болотами. С величайшими усилиями достигли они местечко Педро Буэна, но и здесь не нашли ничего. Голод страшно усиливался в отряде. Многие или листья из деревьев, большая же часть оставалась без пищи. Мучимые ужасными недостатками, легко одеты, ложились они в холодные ночи на берегу реки, и в этом положении, дрожа от холода, не дававшим заснуть, ожидали утра. Мужество их поддерживало с надеждой встретить испанский отряд или скрывающихся поселенцев и следовать на съестные припасы. При этом флибустьеры не удалялись от реки, по которой нашли возможность провести несколько лодок. Там, где река становилась глубже, на лодке садилась часть отряда, а прочие шли берегом. Несколько сот шагов впереди отряда шел авангард в тридцать человек, сознающий местность проводником, чтобы открыть засады испанцев, если можно схватить несколько пленных. На четвертый день флибустьеры достигли Торнокавалласа укрепленного места, но и оно было оставлено испанцами, взявшими с собой все, что можно было унести, и сжегшими остальное. Вообще, испанцы приняли за правило лишать флебустиеров всех решительно потребности, чтобы тем скорее принудить их отказаться от своего намерения. Вторно ковалось не осталось ничего, кроме пустых кожаных мешков. Голод приводил пиратов в выступление, надо было утолить его. Для этого разрезали и роздали куски мешков, которые немедленно были съедены, не без споров для получения больших порций. Кожу разрезали на мелкие кусочки, тёрли и колотили их между двумя камнями, мочили в воде, потом жарили, ели и обильно запивали водой. Угощенные таким образом пришли в фребусьеры в Торнамунни, где опять нашли покинутую крепость На пятый день достигли барбако, но нигде ни людей, ни животных, ни съестных припасов. Наконец, случайно нашли в пещере два мешка с мукой, несколько плодов и два больших сосуда с вином. Но эта находка в сравнении с числом нуждавшихся была слишком незначительна, чтобы возбудить радость. Морган, хотя томимый голодом, не взял ничего на свою долю, велел разделить припасы между слабыми. Многие из них были при смерти. Их перевели на лодки. А прежние защитники их с сухопутным корпусом. По причине великой слабости отряда и дурной дороги он шел весьма медленно, питаясь одними древесными листьями и травой. На шестой день едва продвигались вперед. Недостаток в пище чрезвычайно изнурил флибустеров, и они поминутно останавливались для отдыха. Наконец пришли на плантацию, тоже покинутую, но в одной Риге нашли большое количество маиса. Как бешеные бросились на него пираты, и часть его пожрали сырым, а остальное был роздан, завернут в банановые листья, и частью сварен, частью испечен. Подкрепившись таким образом, продолжали они путь, и вскоре и завидели за рекой толпу индейцев, которые, однако же, тотчас убежали. Несколько человек было убито, Прочие же, скрываясь, кричали «Погодите, английские собаки! Только выйдите на луг, мы там встретим вас!» Съев весь запас моиса, флевусьеры, снова проголодавшись, расположились ночевать под открытым небом.